Иван Алексеевич Бумин. Брань. Лаврентий.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 «А теперь ты, значит, хозяин стал? Я за нее деньги отдал. Как же мне землей не интересоваться? Я через нее серый стал. брата слеп, отец в гроб пошел. Вот как его наживают, капитал-то!» Сухоногий. «Да, так, ты у меня две десятины держал. Одну за деньги, а другую за процент один». Лаврентий. «Да что я ее у тебя силком брал?» «Ты сам сдавал!» «Нужда сдавала, нужда просила!» Сухоногий «Конечно, нужда! А ты ее забыл! Ты греб!» Лаврентий «Греб!» «Ты поди, погляди, сколько у меня ваших векселей лежит неплоченных!» «Вы, мужики, хамы!» Сухоногий «А ты-то кто ж? Не мужик, что ли? Не такой же хам!» Лаврентий «Я хозяин!» Я слово свое судержу. Это ваш брат, нищеброды, хамы. Пускай теперь носинки передо мной удавится. Трынки не дам. Зачем ему, сукину сыну, надо было дробач с гумна тащить?» Сухоногий. «А ты сам зачем тащил?» Лаврентий. «Я не тащил. Я за деньги брал. Я за свое добро требовал, а не воровать по гумнам ходил». Сухоногий. «Все равно тащил, первую заповедь забыл». Лаврентий. «Ах, Боже, милостливый!» Сухоногий. «Да, всем тащил, обозы гонял, под пурцент давал, за всем попинался». Лаврентий. «Я ночи не спал, свое хозяйство наживал». Сухоногий. «Молчи, ночи не спал, хозяйство наживал». «А зачем не спал, зачем наживал?» «Дьявола угажал. Что, перед смертью в лепешку закатаешь да сожрешь? Деньги-то эти! Мне вот восемьдесят лет!» Лаврентий. «Ты меня переживешь, ты костяной, тебя ни одна болезнь не берет!» Сухоногий. «Мне Господь мою кость за бедность дал, а у меня сына последнего забрали, ваше народное правительство, глаза их закатись!» Лаврентий. «Действительно, это новое правительство глупо сделало, что у тебя сына последнего взяли, у старика убогого». Сухоногий. «А таких-то убогих много?» Лаврентий. «Немного, не говори, по порядку стараются брать. А только, конечно, глупцы. Не их, не это дело в правители, в начальнике лезть. Какие же они правители, когда трем свиньям дерьма не умеют разделить?» Сухоногий.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 Лаврентий. Это верно, пропала. Без пастуха и стадо пропадает. А она, свинья-то, умнее человека. Сухоногий. А, вот то то и есть. Кому они присягали, эти солдаты-то твои? Прежде великому богу присягали, да великому государю. А теперь кому? Ваньке?» Лаврентий. На Ваньку надежда плохая, у него в голове мухи кипят.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 Лаврентий, тебе такому-то Господь не даст! У тебя все равно дурум пойдет. Тебе хоть золотой дворец дай! Ты все равно его лопухами зарустишь. Тебе бы только на жалейках играть, да дельного человека злословить. Ну, я крот скребучий. А ты кто? Вашего брата, хорошие угодники Божии, за вашу беспечность, за вшивые вихры драли. Сухоногий. Не все драли, брешешь. Угодники разные есть. Они сами богатства гнушались. Лаврентий. Они для себя гнушались. А нам велели свое потомство кормить, державу питать. Сухоногий. А я под твою Ванькину державу все равно ни за какие золотые дворцы не пойду. Лаврентий. Я не Ванька, я хозяин. Сухоногий. Ну и лопни твое чрево с твоим хозяйством. «Лето 1917 года».